Глава 73. Трилони, Ямайка, вторник, 13 июля 2021 года. В городе Трилони мужчина вел джип-ранглер по грунтовым дорогам, пока они не подъехали к границе огромного владения. Из своих изысканий и всей информации, которую Клэр предоставила в посылке «Федекс», прибывшей в домик номер 12 в Систер-Бэй на прошлой неделе, Он знал, что перед ним Хамбден-Истейт, одна из старейших дистиллерий на Ямайке. Он схватился за ременную петлю, когда ранглер свернул на проселочную дорогу, состоявшую из двух колей, разделенных участком травы, и, подпрыгивая, въехал на территорию. Мимо мелькали прямые стволы пальм, растущих вдоль дороги. Наконец они выехали на поляну, где стоял увитый плющом дом. Джип с визгом затормозил перед домом. «Да, приятель, готово». «Это всё?» «Да, приятель». «Джером, дальше помогать будет он». А Аарон Холланд достал из кармана конверт с деньгами и отдал его водителю. «Спасибо». «Да, приятель, без проблем». Стоило ему забрать чемодан сзади джипа, машина, взревев двигателем, исчезла в облаке пыли. Он вышел из облака и пошёл к дому. Не успел он постучать, как дверь открылась. «Вы приехали? Я Джером!» Ямайский акцент придал имени изысканное произношение «Джеруам». «Мы можем пообедать, а потом я проведу экскурсию. Может, попробуем ром перед тем, как вы уедете?» «Можно», — сказал он, хотя ром занимал его мысли меньше всего. Ему предстояла долгая поездка по холмам Ямайки, и он слабо представлял, куда направляется. Чтобы добраться до места... Ему понадобится ясная голова, не затуманенная ромом. Однако он проголодался, так что принял щедрое приглашение на обед, но отклонил многочисленные предложения Рома Хамден Истейт. Через час он сел за руль не новой Toyota Land Cruiser и повернул ключ в замке зажигания. После нескольких секунд сопротивления двигатель зафырчав, ожил. Джером стоял, положив руки на открытое пассажирское окно. «Удачи, друг», — сказал Джером. «Как мне вернуть ваш лэнд-крузер?» «Без проблем, приятель. Мистер Уолт хороший друг. Он проследит, чтобы он вернулся ко мне. Я сообщу ему, что вы приехали. Покормите его собаку, как доберетесь. Это сэкономит мне поездку. Пса зовут Бюро». Аарон Холланд кивнул, как будто понимал хоть что-то из сказанного. Ему потребовалось много удачи, чтобы добраться до этой точки — и, безусловно, понадобится еще в следующей неделе. Он надеялся, что эти первые чары продержатся достаточно долго, чтобы добраться через внутренние области Ямайки на западную сторону острова, в округ Негрил и в дом, принадлежащий человеку по имени Уолт Дженкинс. Без сотового телефона и с датчиком уровня топлива, показывающим чуть меньше половины бака, он полагал, что ему потребуется вся возможная удача. Наконец он включил передачу и тронулся. Он уезжал не просто от дистиллерии на Ямайке и не просто от незнакомца, который добровольно дал ему свою машину. Кристофер Монтгомери уезжал от своей прошлой жизни, от напряжения из-за необходимости скрываться много лет. Он уезжал от роли, которую по незнанию играл как брокер в отцовском хедж-фонде. Но теперь, возможно, он сможет быть свободным от всего этого. Настолько, насколько может быть свободным находящийся в бегах.